Глава 15. И принцы ошибаются. «То есть это не вы хотели меня убить?» Продолжил выспрашивать подробности Рауль. Он храбро стоял в окружении пятерых нелюдей, гордо подняв голову, расправив плечи и не сводя глаз со старухи. Между ними было всего лишь пять-семь шагов, не больше, Я почти видела искры, сверкающие от их противостояния. Рядом олени мирно жевали траву, старательно изображая обычных коней. Один из маховиков, тот, который привез раму, почему-то не сводил глаз с верхушки холма, а другой наблюдал за графом и бабулькой, готовой в любой момент подскочить ей на помощь. В воздухе витала напряженность. Поэтому я старалась не отвлекаться, но от мыслей в голове никуда не деться. Мы выяснили, что охотилась на графа Алиса, причем умудрившись привлечь для этого и Георга, и Хелену. И причину охоты она озвучила и даже как-то кривовато немного, но ее слова совпадают со сказанным бабулькой о том, что для полноценного открытия портала требуется по паре хранителей с двух сторон. Вот только старушка вроде бы говорила, что без пары хранителей на нашей стороне портал просто не откроется. А Алиса твердила о том, что портал откроется, но не сможет закрыться. Причем только в том мире, где хранителей не осталось. И моя паранойя почему-то больше доверяла словам графини Монтербон. «Ну, логично же. Не зря их хранителями называли. Сначала я считала, что это из-за гарнитуров с турмалинами, которые они должны были хранить. Но гораздо логичнее предположить, что волшебные кристаллы хранит одна пара, проход в мир фей другая и в наш мир третья». И еще более логично, что феям не хотелось оставлять свой мир без защиты. Вот они и сманивали сначала Георга, а затем моего дядю. И далее. Что если Джордж ошибся? Что если перед нами как раз те, кто заинтересован в смерти Рауля? Что если именно им нужно, чтобы проход в наш мир был открыт всегда, а в их проникали лишь с разрешения хранителей. Чтобы они ходили к нам, когда вздумается, похищая людей якобы с их согласия. Бабулька вон про щель упоминала, через которую к нам магический воздух просачивается. Но ведь в щелочку могут и конвертики пропихивать, розовые. Потом на оленях доставлять к той же Алисе, чтобы она разнесла их адресатам. А иногда и без ее помощи тоже можно раздать. «Легко!» Я ощутила, как покрываюсь липким холодным потом, а внутри все леденеет от страха. «Так, огнестрел у меня с собой. Патрик и Эрик тоже вооружены. Отлично!» Меня останавливало только одно. Не хватало четкой уверенности, что я права в своих предположениях. Не хотелось убить невинных, Условно невинных нелюдей. А еще слишком уж скучно они все стояли. Страшно, с моей-то меткостью. Опять же, если это предводители банды, заинтересованные в смерти графа, то где тогда те, кто хочет его похитить? И зачем? Конечно, нет, проворковала старуха, буквально гипнотизируя Рауля, причем с такой силой что даже я на пару секунд ей поверила. Но потом мой разум встряхнулся и как следует пнул графа, а моя паранойя издала победный выкрик и ринулась вперед вместе со мной, забыв о страхах и сомнениях. Я выстрелила, даже не задумываясь, забыв, что моя цель пусть не человек, но все же живое существо. Дядя и Джордж ошиблись, просчитались. «Бывает. Надеюсь, где-то поблизости прячутся не только гвардейцы, которым поручено охранять меня, но и королевские шпионы, наблюдающие за похитителями рамы. Не зря же дядя позволил ее выкрасть. Он же хотел выяснить, что произойдет потом. Так вот, пусть ему донесут, что я опять ринулась в бой ради своего графа». «Мы выстрелили почти одновременно. Я...» Эрик и Патрик, жестами быстро распределив цели. Три выстрела и всего одно попадание. Мое. В этот раз помощь Рауля я приняла как что-то родное и обычное. Мне даже не понадобилось концентрироваться на нашей связи. Действовала настолько уверенно, что даже саму себя почти обманула. Но если уж быть честной, то меткий выстрел все же не моя заслуга. Эрик с Патриком промазали, потому что едва мы подскочили, как вокруг нас заклубился туман. Магический мороковый туман, в котором почти ничего не видно. И оба мужчины пальнули воздух, чтобы не ранить графа. Для меня туман почти сразу рассеялся, но не для моих напарников. Я видела их растерянные и злые лица. Понимала, что они мне уже ничем не помогут, потому что полети огнестрела просто так в пустоту глупо. Однако Патрик все равно засыпал порох в свое оружие, как и я. Мы оба спешили. Но не люди тоже торопились. Выживший Маховик подхватил Раму, а бабулька не сводила взгляды с Рауля, очевидно не сомневаясь, что сумеет им управлять. Они все подошли еще ближе к холму, даже олени. Маховик опустил раму на землю так, как будто сейчас попытается протолкнуть ее в щель. Давление на мой, вернее, на разум Рауля усилилось. Графу отчаянно пытались внушить, что он должен, должен отдать свою магию старухе? «Ну, конечно! Им же нужны силы! А я убила один из источников!» Рауль сопротивлялся. Вот только даже с нашей связкой разумов долго он не продержится. Давление же очень мощное. А проклятый маховик уже пропихнул угол рамы. И я понимала, что раз феи готовы так рисковать, значит, надо им помешать. Обязательно надо. Но я не успею. Не успею сделать два выстрела подряд. В кого? в старуху, которая вот-вот сломает ментальную защиту графа, или в ее приспешника, который вот-вот протолкнет раму в свой мир. Это была очень мучительная секунда. Но тут Патрик приподнял огнестрел, повернул голову в сторону маховика, странно дернул при этом подбородком, словно его что-то душило, и выстрелил с закрытыми глазами. И я тоже выстрелила, доверившись Раулю, прямо в старуху.